Глава 13. Утром я проснулась немного раньше положенного времени. Кто-то громко стучался в дверь. Я невольно дёрнулась. Странно, Алиша не приходит так рано, да и стучится она немного по-другому. Я хотела было пожать плечами и перевернуться на другой бок, но стук повторился вновь. Ну кого там принесло? Лениво потягиваясь, я поднялась с кровати. и направилась к двери. Открыв дверь, я никого за ней не обнаружила. Нахмурилась. Неужели кто-то балуется? Ну, все же здесь взрослые люди. Кому такое в голову только может прийти? И только потом я додумалась опустить голову вниз, привлечённая приятным цветочным ароматом. Прямо под моей дверью стояла корзина с настолько ярко-красными розами, что даже кровь на их фоне могла побледнеть. И откуда они здесь? Может, кто-то что-то перепутал? Я недоумённо повертела головой по сторонам и даже вышла в коридор. Никого не было. Я начала отодвигать букет в сторону. Наверняка он предназначен для красотки Лани, жившей по соседству. Возле её комнаты постоянно трётся толпа поклонников. В момент, когда я тронула корзину, лепестки роз дрогнули, и из-под одного бутона упал маленький твёрдый клочок бумаги, на котором тонким витиеватым почерком было написано: Элине. Развернув записку, я прочитала её содержимое. Не знаю, что оно на тебя нашло, но мне бы обязательно хотелось всё выяснить. Жду с нетерпением нашей следующей встречи. Пусть твой день будет ярким, как эти розы. А. Под А, скорее всего, подразумевался Алекс. Ох, я и не думала, что мой неловкий поцелуй может произвести на него такое сильное впечатление. Я услышала скрип открывающейся двери и поспешно затащила букет в комнату. Слухов мне и после вечеринки было достаточно. Помещение тут же заполнило благоухание цветов, от которого приятно закружилась голова. Невольно я залюбовалась букетом, и где только Алексу удалось найти такие чудесные цветы? Яркие и аристократические. Они чем-то напоминали самого вампира, и от этого становилось жутко. Покачав головой, чтобы выгнать из неё непрошеные мысли, я начала собираться на уроки. На ходу я пыталась разобраться, что же меня так взбудоражило. Я чувствовала себя скованно и не понимала почему. Что-то не давало мне покоя, но я никак не могла понять, что именно. Может быть, всё дело в Алексе? Я ещё раз посмотрела на букет. отвернулась и постаралась сосредоточиться на своей обычной утренней рутине, пытаясь выкинуть из головы воспоминания о взгляде хитрых вампирских глаз. Побросав в сумку учебники и закончив все утренние дела, я отправилась на учёбу. Доброе утро, студенты. Сегодня нас ждёт необычная работа. В класс с улыбкой вплыла наш декан. Думаю, не для кого не секрет, что Новый год наступит меньше, чем через месяц. И мы активно начнём подготовку к этому празднику. Мои глаза тут же загорелись энтузиазмом. Новый год, снежинки, ярмарка волшебных игрушек, всевозможные гуляния. Но даже это не самое главное. На новогодние праздники студентам разрешено покидать школу, а значит, я смогу увидеть родителей и брата. Я так по ним соскучилась. Виделись в последний раз только перед моим отъездом в высшую школу магии, а магическая связь работала с перебоями. чтобы связаться с родителями через волшебную книгу и нормально видеть их изображение, нужно было сохранять предельную концентрацию, а это стоило больших затрат магической энергии. Поэтому нормального разговора никогда не выходило. У нас с вами особая задача. Муфалда Милстон нетерпеливо потёрла руки. Нам предстоит наколдовать кучу снежинок для украшения потолка в главном зале. Смотрите, как это делается. Преподавательница сложила ладони вместе и вытянула руки перед собой. "Сноурэк", произнесла она и принялась медленно разводить руки в стороны. Между её ладонями образовывалась красивая белоснежная снежинка. Вы можете регулировать размер снежинки руками. Муфальда слегка придвинула ладони друг к другу, и снежинка немного уменьшилась в размерах. Когда будете готовы, резко отдёрните руки, и снежинка зафиксируется. Декан убрала руки, и снежинка повисла перед ней в воздухе. Взмахом руки госпожа Милстон отправила её в большую коробку, стоявшую в углу кабинета. Теперь ваша очередь. Мы поудобнее сели за партами, соединив ладони вместе. Кристи неуверенно сжала ладони в кулаки, наблюдая за нашими уверенными движениями. Кристи, всё в порядке? Госпожа Милстон была тут как тут. Давай же, продемонстрируй нам свою первую снежинку. Я прошептала Кристи, не понимая, почему преподавательница обратила своё внимание именно на неё. Я бодряще подмигнула однокурснице, слегка разводя руки в стороны. Между ладонями застыла миниатюрная снежинка. Да, именно ты. В этом нет ничего сложного. Просто сделай это так же, как сделала я. Тебе всего лишь нужно повторить заклинание. И сделать нужное движение руками, проговорила госпожа Милстон. Кристи неуверенно сложила подрагивающие от волнения пальцы вместе и пробормотала заклинание. Она медленно развела руки в стороны, удивлённо разглядывая ровную и красивую снежинку, которая зависла перед её лицом. Опустив ладони, Кристи зачарованно смотрела на творение своих рук. Молодец! А теперь отправляй её в коробку, улыбнулась госпожа Милстон. Кристия осторожно толкнула снежинку, и та поплыла в сторону коробки. "Ты умница", прошептала я, сотворив уже третью по счёту снежинку. "Это всё только благодаря тебе". Кристи благодарно улыбнулась, вновь складывая ладони вместе. Я только скромно отмахнулась в ответ. На следующий урок пришлось спускаться практически в самое подземелье. Там проходили уроки по теории боевой магии. Я поёжилась, когда мои ноги достигли последней ступеньки коридора, слабо освещённого факелами. Так здесь было прохладно. В этом же кабинете проходили уроки вампиров, именно поэтому он располагался именно в этом месте. Доброе утро, Элина, широко улыбаясь и с кабинета уверенной походкой вырулила Алекс. О нет, я совсем не готова к такому внезапному столкновению. Привет, Я растянула губы в радушную улыбку, надеясь, что Алекс пройдёт мимо, но, как назло, он остановился напротив меня, преградив путь в кабинет, поэтому я тоже была вынуждена остановиться. Краем глаза я заметила, как перешёптываются мои однокурсницы, парочка вампиров, проходя мимо. Тоже кинула на нас любопытные взгляды. Ох, как неловко-то. Тебе понравился мой утренний подарок? спросил Алекс в крачевном тоне. По его бледному лицу не было понятно, насколько интересен для него мой ответ. Он смотрел на меня своим привычным, иронично равнодушным взглядом. Я смотрела в ответ, застыв на месте, не в силах произнести ни слова. Алекс выжидающе смотрел на меня. "Ты не рада?" наконец произнёс он. Эти слова прозвучали совсем не как вопрос. "Нет", я механично мотнула головой. "Ой, в смысле, да." В смысле, я даже не знаю, как реагировать, совершенно запутавшись, я почесала голову и отвела глаза в сторону. Алекс насмешливо прищурил глаза. Обычного спасибо было бы достаточно, сказал он. Я покраснела, понимая, что веду себя глупо. Спасибо, пробормотала я, опуская глаза. Это самое меньшее, на что я способен, улыбнулся Алекс. Я хотел бы Тут он запнулся и недовольно втянул носом воздух. Но ну, для начала я хотел бы, чтобы кое-кто не подслушивал разговор, не предназначенный для его ушей. Вампир недовольно посмотрел в сторону входа в подземелье. Тут же из-за поворота вынырнул Шон. Я невольно напряглась. О, снова они оба здесь. Я здесь не ради тебя, недовольно сказал оборотень, подходя ближе. Он демонстративно отвернулся от Алекса, поворачиваясь ко мне. Мне стало не по себе. Ладно, я пойду учиться, сказала я, пытаясь увернуться от обоих. Постой, перемена ещё не окончена, сказал Шон. Не волнуйся, я просто пришёл тебя поприветствовать. Вот, чтобы мозги не закипали. Я знаю, что ты много учишься. Шон протянул мне плитку шоколада. Я заколебалась от неожиданности, не спеша брать предлагаемую мне сладость. Алекс довольно усмехнулся, по-своему интерпретировав мою заминку. Дешёвые подачки от оборотня это именно то, что нужно уважающий себя ведме. саркастично произнёс вампир. Что ты сказал? тут же вскинулся оборотень. Его грудь гневно вздымалась и опускалась. Что слышал? Алекс ни на секунду не терял самообладания. Элина заслуживает намного большего, чем Он равнодушно оглядел Оборат снис головы до ног. Это. Ты за словами-то следи, воскликнул Шон, становясь к Алексу чуть ли не впритык. Я вжала голову в плечи, пахнет серьёзной угрозой. Я невольно отошла в сторону, но на меня никто уже не обращал никакого внимания. Соперники оценивающе разглядывали друг друга. Мне бы хотелось попросить не лезть тебе ни в, в своё дело. Вот и всё, спокойным тоном продолжала Алекс. Шон только насмешливо фыркнул. Что за бред ты несёшь, воскликнул он. Какое твоё дело? Я пришёл пообщаться с Элиной, а ты мне мешаешь. Пусть она сама решит за себя. Ты вообще в курсе, что она не твоя собственность, чтобы ты мог за неё решать? Ладно, Шон, тут тебе плюс. Оказывается, ты всё-таки умеешь учиться на собственных ошибках. Ну, думаю, ответ очевиден. Алекс держал усмешку, лишь слегка дёрнув щекой. В любом случае, это ты выяснишь позже. Как видишь, мы с Элиной немного заняты. Мы с Элиной, передразнил его обратень. Да что ты себе позволяешь? Мне надоел этот пустой разговор, вздохнул Алекс, закатывая глаза. Я бы попросил тебя уйти с дороги. Подняв руку, вампир Легонько толкнул Шона в плечо. Да как ты смеешь? Оборотень нервно дернул плечом, отпрыгивая в сторону. — Я тебе сейчас покажу, кто тут должен держаться в стороне. Алекс отступил на шаг, когда Шон бросился на него, и, не ожидая такого поворота событий, не успел увернуться, налетев на стену. — Ты совсем с ума сошел? — воскликнул вампир, потирая ушибленное плечо. — Может, хватит глупостей? — Глупостей? Да ты сам их постоянно придумываешь, упырь! Зло прошептал оборотень. Не знаю, что там у тебя было с Элиной, но я не намерен терпеть твоё присутствие рядом с ней. Ах, ты не потерпишь? Алекс усмехнулся. Ну так скажи ей об этом, Шон, и поподробнее расспроси о нашем с ней поцелуе, который, кстати, был очень даже неплохим. Бах. Кулак оборотня приземлился прямо на голову вампира. Алекс недовольно поморщился. Видимо, несмотря на вампирскую неуязвимость, удары оборотня всё-таки способны причинять ему боль. Я начинала очень сильно нервничать, следя за разгорающейся передо мной дракой, но от страха застыла на месте, не в силах что-то предпринять. Следующий удар был за Алексом. Он пришёлся куда-то в район живота Шона. Удар был мощный, но оборотень сдержался и не согнулся пополам, только ещё больше разозлился. Ах ты, закричал оборотень, наваливаясь на Алекса. Алекс и Шон двигались так быстро, что я не успевала понять, где чья рука. Одну я знала точно: это надо срочно остановить. Я хотела было ворваться в этот клубок негодующих сверхъестественных существ, как меня кто-то схватил за руку. "Элина, ты что? Они же очень сильные", услышала я встревоженный голос Алиши. "Не подставляйся, только сама пострадаешь". Невольно отвлёкшись от драки, я посмотрела в сторону кабинета, в котором у нас должен был быть урок. В коридоре уже собралась толпа зевак, которые с удивлением наблюдали за дракой, не решаясь подойти ближе. Но они же поубивают друг друга. Я испуганно раскрыла глаза. Зато тебе не надо будет ни с кем из них встречаться, как ты и хотела, нервно хихикнула подруга. Алиша, это не смешно. Внутри меня стремительно разрасталась паника. В этот момент Алекс со скоростью света отскочил в сторону и выставил ногу вперёд. Мгновение спустя Шон снова набросился на него, но не заметив подножки, повалился кубарем на пол. Пока соперник не успел среагировать, Алекс быстро схватил его за горло. "Ну, и кто же тут самый сильный?" усмехнулся вампир. В этот момент я совсем его не узнавала. Глаза горели каким-то зверским азартом, изо рта торчали тонкие клыки. Вот так выглядит настоящее создание ночи. Шон ничего не ответил. Рука Алекса сжималась на его шее все сильнее и сильнее. — Алекс, нет! Я кинулась вперед, но меня снова кто-то остановил. — М-пф-ф-ф-ф-ф, — пыхтел Шон, пытаясь вырваться из железной хватки. — С дороги! Что тут происходит? Господин Волович, преподававший у нас теорию боевой магии, ворвался прямо в центр полукруга, который образовали студенты вокруг дерущихся. Он укоризненно посмотрел на Алекса и Шона и развёл их в разные стороны магической вспышкой. Вампиры-оборотни застыли по разные стороны коридора, гневно глядя друг на друга. Что здесь происходит? Мне кто-нибудь объяснит? спросил господин Волович, переводя хмурый взгляд с одного на другого. Что вы оба вообще здесь делаете? Это всё он, пробурчал Шон, смахивая со лба пот тыльной стороной ладони. В этот момент прозвучал звон, извещавший о начале урока, но никто не обратил на него внимания. Скоро вернусь, господин Волович кинул быстрый взгляд на меня и моих однокурсников, а затем снова повернулся к Алексу и Шону и сурово произнёс: А вы двое, за мной. Будете объясняться перед директором. Преподаватель повелительно взмахнул рукой, и Алекс с Шоном неохотно покинули коридор, бросая друг на друга неприязненные взгляды. Идите пока в класс, кивнул нам преподаватель и покинул коридор вслед за ними. Мы маги остались стоять в коридоре, и не потому, что проигнорировали слова учителя, а потому что все были в смятении от произошедшего. Наконец по рядам пошли шепотки, и студенты принялись медленно перетекать из коридора в класс. «Вы только посмотрите на нее! Я бедненькая, несчастная девушка! Ах, какая я бедная! Целых два парня за мной бегают! Кто-нибудь, помогите! Какой ужас!» Услышала я насмешливый голос позади себя. Обернувшись, я внутренне похолодела. Возле стены стояла третья курсница с факультета магов — Адриана Стокс. И обсуждала со своими подружками, ну, видимо, меня, судя по контексту и насмешливым взглядам, бросаемым в мою сторону. Я знала Адриану, да и вообще её все знали. Высокая блондинка с красивыми чертами лица, стройной фигурой и абсолютно несносным характером. Вечно она цеплялась к кому-то из студентов, и почти всегда ей всё сходило с рук, потому что перед учителями Адриана прикидывалась милашкой. Да и успеваемость у неё была хорошая. А я, видимо, стала её следующей жертвой. Ох, интересно, как давно она здесь стоит? Неужели видела драку? А вот и наша героиня. Театрально взмахнула руками Адриана, ничуть не смутившись того, что я в упор смотрела на неё. Её подружки противно захихикали. Я хотела было молча развернуться и пойти в кабинет, но этот смех вызвал во мне раздражение. Что вы здесь делаете? спросила я. Да так, мимо проходили, протянула Адриана, лениво накручивая на палец светлый локон. Она с презрительной ухмылочкой на губах оглядела меня с ног до головы. И чего только парни находят в тебе право? Не понимаю. «Хотя, наверное, все же догадываюсь, не поделишься со мной рецептом приворотного зелья, которое ты наверняка подливаешь им в чай». Снова в ответ на слова Адрианы послышалось мерзкое хихиканье. Та самодовольно улыбнулась. «А в чем дело, Адриана? Твое природное обаяние уже не работает?» В тон ей ответила я. Красивая личико третьекурсницы скривилась. «Ты бы за словами последила. Я более сильная колдунья, чем ты!» Угрожающе прошептала Адриана. Во мне вспыхнул гнев. Да кто она такая, чтобы мне угрожать? Что ты мелешь? спросила я, хотя внутренне мне было не по себе. Глаза Адрианы покошачьей прищурились. Не разговаривай со мной в таком тоне, иначе сильно пожалеешь, сказала она. Я едва я раскрыла рот, как почувствовала, как кто-то тянет меня за рукав. Пойдём, Элина, на сегодня драк уже достаточно, шепнула мне на ухо Алиша. Но идём. Не глядя в сторону высокомерной девицы, я послушно направилась вслед за Алишей. Нахмурившись, я пустилась за парту. Почему ты меня остановила? Это на тебя не похоже, сказала я. Алиша тяжело вздохнула, будто этот поступок и вправду дался ей с трудом. Поверь, я ещё больше твоего мечтаю начистить её личико. сказала она. Но с Адрианой лучше не связываться. Не хотелось бы этого признавать, но несмотря на всю свою безбашенность, она и вправду довольно сильная колдунья. К тому же учится в высшей школе магии дольше, чем мы с тобой, а ещё у неё влиятельные родители. Так что потом проблем не оберёшься. И неважно, что она полезла первой. В этом никто разбираться не будет. Я вздохнула. Ах, и чего эта крутая девица вообще решила ко мне прицепиться? Дел, что ли, других нет? Вскорь в класс вернулся учитель, и все мысли о Бадриане вылетели из головы. На смену им пришли другие, как-то Малекс и Шон. Интересно, они рассказали директору школы, из-за чего был конфликт. Что с ними будет? Их отстранят от уроков или наказание будет более суровым? Я пыталась сосредоточиться на уроке, но это получалось у меня с трудом. Я с нетерпением отсчитывала минуты до конца урока. Наконец прозвенел спасительный звон, прерывающий все мои внутренние терзания. На выходе из подземелья я столкнулась с Алексом. Видимо, он направлялся в общежитие вампиров. О, Алекс, как ты? Я встревоженно оглядела его. Переживаешь за меня, ведимочка. На его губах заиграла знакомая хитрая улыбочка. Я закатила глаза. Да уж, вижу, что всё в порядке. Я хотела было пройти мимо, но Алекс удержал меня за локоть. «Ладно тебе, не дуйся, все хорошо». Вампир и вправду выглядел не хуже, чем обычно. Видимо, эту самодовольную ухмылочку ничем нельзя было стереть с его лица. Отделался легким испугом и чуть не уснул под лекцию о хорошем поведении, прочитанную директором школы. «Разве вампиры спят?» — невольно вырвалось у меня. «Вот именно!» В тот момент у меня как будто бы почти получилось, усмехнулся Алекс. Я и вправду рада, что всё в порядке, более доброжелательным тоном сказала я. Только больше такого не устраивайте. Вы меня изрядно напугали, честно призналась я. Не устрою, если только этот пёс снова не полезет в драку. Глаза Алекса недобро блеснули. Алекс, предупреждающе воскликнула я. Тот скорчил кислую мину. Ладно, так уж и быть, неохотно сказал он. Мне осталось только надеяться, что вампир сдержит своё обещание. С Шоном я столкнулась уже после уроков, где-то перед ужином. В отличие от Алекса, вид у него был не такой самодовольный, на лице сквозила растерянность. Элина, извини, что я опять полез в драку. Обратень быстро нагнал меня, пока я не скрылась за дверями столовой и не потерялась среди тучи других студентов. Я не сдержался, ведь этот самодовольный нахал сказал, что тут его глаза разочарованно потухли, и он в упор посмотрел на меня. Ох, он напомнил, кажется, что он вспомнил слова Алекса про поцелуй. Его слова ничего не значат, невольно вырвалось у меня, когда Шон уже развернулся для того, чтобы уйти. Обернувшись, он с лёгкой надеждой посмотрел на меня. Не знаю, что заставило меня оправдываться, но почему-то мне хотелось, чтобы Шон узнал правду. Он выглядел таким потерянным, что я не могла этого вынести. В каком смысле? В его голосе чувствовалось напряжение. Дело же не только в словах, я сам всё видел. Я просто развлекалась, легкомысленно пожав плечами, сказала я. Не думал, что ты такая? Шон посмотрел на меня оценивающе, будто бы видел впервые. — Ну вот, теперь он будет думать, что я легкомысленная. — Нет, вовсе нет, — стушевалась я. — Просто дурацкий эксперимент, не бери в голову. Шон все еще находился в задумчивости, но я заметила, что его взгляд потеплел. — Так у меня все еще есть шанс? — спросил он, неуверенно улыбаясь. — На дружбу точно есть. Я широко улыбнулась в ответ. — Я не могу. Что он хотел было что-то возразить в своей привычной манере, но сдержался, за что я была ему очень благодарна. Если он будет достаточно тактичен, я и вправду смогу с ним нормально общаться.